Глава 14. Виталина. Падаю в машину с водителем, которого мне нанял Андре. Едем в Красногорск. Въезжаем на стоянку, гляжу на наручные часы из белого золота. Я опоздала на 5 часов. Уже вечер. Дети наверняка на ужине, и меня к ним не пустят. Это даже к лучшему — Выгружу игрушки и уеду. Муж хоть и жестокосерден, но прав. Тратить впустую время, воспитывая чужого ребенка, точно не мое. Не для моих нервов, которые я потратила пачками. Не для моей изуродованной души. Таким малышам нужны нормальные приемные родители с огоньком внутри грудной клетки». Они с грудой пепла, как у меня. Я сама поломанная, переломанная. Ищу малыша, как лекарство в аптеке. Хочу не дать ему, а взять от него жажду излечения собственной израненной души. Так неправильно. Так не должно быть. Нужно оградить раненых жизнью детей от меня. Я должна найти малышку до года, «А лучше заказать контейнер», — как говорит Андре. Пока раздумываю, глядя на небо, в мою руку вцепляются острыми когтями. «Ой!» — пялись на девчонку. Морщу носик, на лице расплывается гримаса отвращения. «Ты же грязная вся! Отпусти!» Малышка не реагирует глядит на меня, как Бэмби, невозможными огромными детскими наивными глазищами. «Девочка, отпусти мою руку, умоляю», — пытаясь забрать руку из лап милой бандитки, но ничего не выходит. «Помогите!» — кричу так, чтобы меня услышали. Сама боюсь дернуть руку со всей силы, чтобы не причинить малышке вред. Забияка глядит на меня волчонком. «Возьми меня». «Чего?» Недоуменно хлопаю глазами. «Зря я охранника с собой не взяла». «Возьми меня, я хорошая, не пожалеешь». «Совсем не похожа она на такую. Не хочу я ее брать». «Как тебя зовут?» «Руся». «Руся? Это Руслана, что ли?» Угу! кивает головкой и трёт грязными ручками пухлые щёчки. Руслана. Даже имя у нее, как у мальчика. Даже если бы мне разрешили взять взрослого ребенка, как это, я бы не выбрала эту нахалку. Глядя на эту малявку, мне хочется бежать прочь. Приемную дочь я представляла себе по-другому. Думала будет милая сладкая булочка с косичками и розовыми бантиками, а не демоненок в обличии нелепо разряженной девочки. Руся выглядит, как цыганенок с вокзала, три странных хвоста на голове, десяток разноцветных больничных браслетов на тонких запястьях, джинсовая курточка с ярлыком из магазина, желтая юбка с ценником одетая поверх другой юбки. Придумываю, как отвлечь малышку от себя. Ныряю в салон автомобиля, достаю из пакета большого белого пушистого зайчика, сую Руськи в руки. Малышка сжимает в пальчиках игрушку, воодушевленно радуется, но обо мне не забывает. Разглядывает, как куклу в витрине магазина красивая наконец выносит мне оценку спасибо в знак благодарности киваю как накормленный пони давай бирку оторву хватаюсь за ценник на юбке девчонка дергается резко уходит вправо и я выдираю бирку с ценником и кусок желтой ткани Ахает малышка, в ужасе округляя глаза. «Это же подарок от красивой тети Полины!»